самосбывающееся пророчество. Моя реакция на падение акций демонстрирует еще один интересный эффект, повышающий волатильность рынков. Если трейдер или его торговая система оценивает вероятность падения рынка, например, в 60%, либо другими словами он продает ценные бумаги, основываясь на том, что в 60% похожих ситуаций сделка приносила прибыль, он тем самым помогает своему пророчеству сбыться ведь продавая акции, он чуть-чуть двигает рынок вниз, и чем больше его капитал, тем сильнее двигается рынок. Но в этот момент может сработать сигнал на продажу у другой похожей системы или у трейдера с похожим набором торговых правил. Это приводит к тому, что подобное групповое мышление продвигает рынок гораздо сильнее, чем ожидал каждый из участников в отдельности. То есть действие, или даже мнение или намерение какого-то трейдера или аналитика, влияет на мнение других участников рынка и может спровоцировать чрезвычайно бурную реакцию. Сейчас на рынках очень много роботизированных систем торговли. Машины не думают о том, что они делают, а просто исполняют программу. Их становится все больше, они все изощренней. Да вот беда, никто не знает, как они все влияют друг на друга. Из-за этого порою возникают совершенно необъяснимые, но очень быстрые и сильные движения котировок которые могут зашибить любого охотника на черных лебедей, даже абсолютно трезвого.